Глава девятая. На следующий день я понял, что означает выражение "белка в колесе". С раннего утра Федор взялся за работу. Практика пошла пареньку на пользу. Каждый раз он все лучше справлялся с оружейным призывом. Кукри был сделан меньше, чем за минуту. Справедливости ради стоит отметить, что всю предварительную подготовку мальчик провернул накануне. Изучил каталог, запомнил характеристики. После этого помедитировал, почистил зубы и лег спать. Тем временем мы с Джаном обсудили револьвер. Удивительно, но никаких претензий со стороны девушки не последовало. Я терпеливо объяснил принцип действия нагана, судь глушителя и логику перезарядки. Морфистка слушала внимательно. Мне показалось, что Джан воспринимает полученную информацию как красивую сказку, но сложность задачи ей нравится. Подобно Федору она ощущала себя художником, сталкивающимся с новыми вызовами. Радость от преодоления себя, иные пласты коллективного бессознательного, сны людей из чужих миров — такие вещи затягивают. В общем, мы договорились, что ночью Джан приступит к поиску, и утром, как вы понимаете, я ждал промежуточных результатов, но взяв волю в кулак, отложил все разговоры до завтрака. Сначала отправился на пробежку, затем постоял в планке, сделал три подхода отжиманий, добавил приседы и растяжку, поколотил грушу и с чистой совестью потопал в душ. Физической формой я был доволен, ну, с оговорками. Мой предшественник с спортом себя не утруждал, это факт, но после пробуждения я стал чувствовать себя гораздо лучше. Как бы не забивались мышцы после сна, усталость как рукой сняла. Пока я истязал свое тело, Федо разготавлил кукури и помог Джан с завтраком. В последнее время мы не очень напрягали себя готовкой. Овсянка с фруктами и орехами делается молниеносно. Под это дело хорошо заходят вареные яйца, а бонусом идет крепкий чай для меня без сахара. Задачку ты мне задал. Джан первая начала разговор, придвинув к себе тарелку с кашей. Встала разбитое, пришлось медитировать дольше обычного. «А что вы искали?» — заинтересовался Федя. «Револьвер», — ответил я. «Что это?» — потом объясню. Пресекла дальнейшие вопросы морфистка. Или в сон сброшу, напрямую. «Давай», — оживился толстяк. «Вообще огонь будет». Короче, Джан ткнула в меня вилкой. «Ты, Сергей, тот еще извращенец. Я думала, это невозможно». Но услышала, что некоторые морфисты влезают в мозги канамирцам, но не особо представляла, как это работает. Там есть слои, чтобы ты понимал, но эти слои перемешиваются и не всегда четко определяются. Границы внутри мира сновидений очень зыбкие, условные. Я вкачала почти весь запас ки, чтобы погрузиться на эти уровни. Не тени, попросил я. В общем, попался мне мужик, который стрелял из такой штуковины, убил кого-то и ему снились кошмары. Это фигня. Так что я начала искать предметно, по деталькам, пыталась вообразить механику, ну как ты описывал, и прикоснулась к разуму одного конструктора, ну ты их называл этим словом или инженера. Он собирает во сне револьверы, постоянно что-то доделывает, усовершенствует. В этом хрен разберешься. Я старалась впитывать, но ничего не поняла. Я подался вперед. Тебе удалось что-то запомнить? Частями. Джан пожала плечами. Общую схему нет. Какие-то ускользающие элементы. Буду пробовать снова. Теперь я знаю, как отыскать этого мужика. Я сохранила его ментальный след. Что ж, с мертвой точки мы сдвинулись. Уже хлеб. Если Джан проявит настойчивость, раздобудем чертежи. Разыщем других специалистов, получим формулы сплавов. Задача не решится в один день, но кто сказал, что будет легко? После завтрака мы осмотрели кукры призванные Федором. Все остались довольны. Я проверил оружие в тренировочной комнате, попробовал заточку, все на высоте. Как ни крути, а мальчишка талант. Хотел бы я знать, какие у предтеч на него планы. В гимназии меня накрыло проблемами. Барский и прочие клоуны что-то замыслили, это я прямо кожей чувствовал. Седовласый наследник Аристо постоянно с кем-то общался на переменах, бросал в мою сторону косые взгляды, но в прямой конфликт не лез. Прилетело мне от учителей, прежде всего от тех, чьи уроки я пропустил вчера. Началось все с контрольной по математике, причем задачи и уравнения отличались от тех, что я помнил из прошлой жизни. Да я и раньше не был силен в точных науках. Будем откровенны, я никогда не заострял внимание на школьных предметах. В моей профессии, разве что физика, да иностранные языки имели хоть какое-то подобие смысла. Кстати, о языках. В гимназии изучали не только русский, но и немецкий, считавшийся официальным языком Евроблока. Немецким я владел на приличном уровне, сказался опыт нескольких перерождений. Герда фон Клаузевиц, приглашенная кланом наставница из Бремена, издевалась надо мной пол урока, но в итоге влепила пятерку. Это была моя первая оценка в новом мире, своеобразный предмет для гордости. А вот дальше понеслась. На уроке Зинаиды Гиппиус весь класс традиционно залег в спячку, а я был вынужден притворяться. Сидел как дурак с закрытыми глазами, думал о всяком разном. Лютая скукотища. И тут меня посетила нехорошая мысль. Какие нафиг спидло дары к нагану? Там же барабан вращается вокруг собственной оси. Единственный способ быстро перезарядить револьвер — иметь при себе съемный барабан. Очевидное неудобство. Но если вдуматься, семи патронов должно хватить на выполнение любой задачи. В перестрелке я вступать не собираюсь. В этом мире они попросту невозможны. Значит, будут тщательнее продумывать отходы, иметь при себе компактный холодняк и съемный барабан. Такое решение будет оптимальным. Стоп. Я пользовался наганами, когда они только появились. Конструкция более поздних моделей претерпела существенные изменения. Если брать Наган М1910, там уже барабан откидывается вбок, что открывает возможность для применения спидлодера. Пока Джан находится в поиске, надо скорректировать инфу и дать морфистке в качестве ориентира именно этот револьвер. Правда, я не уверен, что можно будет переделать ствол под интегрированный глушитель. Зато станет ясно, справится ли Федя со столь сложным заказом. С чего-то нужно начинать. Мои мысли плавно переключились на вчерашних ходаков с папками. В современном городе очень трудно жить в доме, переползающем с места на место. Это не средневековье. Тут есть разветвленный бюрократический аппарат: полиция, архитектурный отдел, коммунальщики. Все эти ребята следят за порядком, взаимодействуют друг с другом и создают кучу проблем. Я попал не в самую худшую эпоху, в мир, где еще не успел распространиться интернет. Силовики не пользуются многочисленными базами, на улицах не стоят камеры, распознающие лица. Все это появится лет через тридцать-сорок, или не появится вообще. Уверен, инквизиторы дорубят, что свободное распространение информации несет режиму аристократов. Еще больше угрозы, чем химическое, ядерное или огнестрельное оружие вместе взятое. Люди могут кучковаться в аналогах телеграм-чатов, планировать акции, забастовки и всякие там оранжевые революции. Не сомневаюсь, что в Российской империи отыщутся анархисты, выступающие за свободу, равенство и братство. Они развернутся в цифровой эре во всем своем жутком великолепии. Я уж молчу про уклонение от налогов, криптовалюты, Даркнеты и прочие непотребства, на которые любая государственная система будет смотреть волком. Сейчас чиновники звонят друг другу по проводным телефонам, отправляют телеграммы вместо СМСок, а их базы это бумажные архивы стуевый хучей папок, шкафами и картотеками. Информацию в один клик не получишь. Надо топать в архив, перебирать бумажки, тратить свое время. Это усложняет их жизнь, облегчая мою. И все же не нравится мне скорость реакции чиновников. Интернет отсутствует, но есть телепаты, морфисты и ясновидящие. Этот фактор стоит учитывать. Рано или поздно компетентные органы начнут наводить справки, что-то выяснять и выйдут на меня. Сейчас никого в гимназии не волнует, где я сплю. В ПСП на чердаке или в артефакторном доме ушедшей цивилизации. Вопрос в том, не возьмут ли меня в оборот завтра. Есть ли смысл время от времени появляться в ПСП? Так для галочки. В ближайшие дни подумаю над целесообразностью такого шага. Поток моего сознания прервался голосом наставницы, произносящей кодовую фразу. Класс зашевелился, гимназисты начали открывать глаза. Я последовал общему примеру, чтобы не возилиться из толпы. Урок закончен, сказала Зинаида Аркадьевна. Я отпускаю вас на две минуты раньше звонка. Можете идти в столовую, только не шумите. Как вы понимаете, в столовой меня ждали новые чудеса. Ничего не подозревая, я взял поднос и встал в конец очереди, оживленно общаясь с Ираклием, который требовал показать сертификат. И восхищался моей крутизной. За нами скопилось еще несколько человек, включая Барского с приспешниками, Гриднего и Еву со своей укуренной подружкой. В этот момент к нам и подошла незнакомая надзирательница. Женщина лет тридцати пяти, довольно симпатичная, несмотря на свою худобу. Стрижка коре, заостренные черты лица, загорелая кожа, строгий брючный костюм. Иванов. Холодно произнесла надзирательница. «Куда собрался?» «Есть хочу», — ответил я. «На тебя наложено взыскание. Ты больше не можешь питаться в школьной столовой до ноября». «Осмысливаю услышанное. Вы подразумеваете бесплатное питание. Но что, если я заплачу за обед?» Надзирательница качает головой. «Почитай документ внимательно». — Суть взыскания именно в том и заключается, чтобы гимназист ощутил лишение. Ты нарушил правила и должен расплатиться сполна. — Какой-то жесткий дзен. — Выйди из очереди, — приказала женщина. — Делать нечего. Под насмешливыми взглядами Барского, Кротова и Верещагина я покинул очередь, положил поднос на прежнее место и неспешно направился к нашему столику. Пусть мне запретили питаться в столовой, но с друзьями-то я могу разговаривать. Очередь двигалась быстро. Краем глаза я успел заметить, что сегодня приготовили суп, напоминающий харчо, плов с морепродуктами, два вида салатов и целую батарею стаканов с морсом. Накладывали от души. Сегодняшняя смена мне нравилась. Начали подтягиваться те немногие одноклассники, с которыми я общался. Первой пришла Оригина и сходу заявила: "Сергей, я не люблю харчо. Ты не будешь так любезен съесть его вместо меня? Ну, втягиваю пряный аромат, в котором явственно прослеживались нотки говядины. Ты уверена? Спасибо. Девушка выставила с поднosa тарелку и придвинула ко мне. Даже не представляешь, как выручил. К нам подтянулись гриди в сараклеем. Дело такое." Неуверенно начал староста. В салат наложили редиски, а я ее терпеть не могу. «Дружище, избавь меня от этой напасти, а?» «А меня от плова!» Ираклий поставил рядом со мной еще одну тарелку. «А не в рис всяких креветок напихали, представляете? Нет, чтобы нормальный плов сделать, по-узбекски!» «Вы что, заговорились?» «Обвожу требовательным взглядом всю компанию!» «Нет, что ты!» Попыталась возмутиться Регина, Но врать у нее не выходило от слова совсем. Послушайте, начал я. Гриднев меня перебил. Ты нас послушай. Мы вроде как приятели. Ты мой помощник. Ираклий и Регина твои друзья. И это несправедливо лишать человека обеда за всякую ерунду. В общем, ешь и не выеживайся. Спасибо. Я придвинул к себе харчо. Не то чтобы поступок ребят меня расстроил, но вызвал определенное уважение. Люди, с которыми меня ничего не связывает, пожертвовали чем-то и сделали это от чистого сердца. Харчо сегодня был невероятно вкусным, наваристым, с кусочками ткемали, грецкими орехами, зеленью и чесноком, прямо классика жанра. После звонка столовую наводнили гимназисты. Я обратил внимание на то, что Маро предпочитает сидеть у самого окна с парой девчонок, имена которых я еще не успел выучить. Не похоже, что бессмертная с кем-то из них общается. Молча ест, погрузившись в собственные мысли. Возраст реальная стена между людьми. Я имею в виду большие провалы. Со мной все гораздо хуже. Эта жизнь просто ляжет очередной песчинкой на колесо Сансары. Лица подернутся пеплом забвения, уйдут в небытие. Те, кого считаешь друзьями, утратят свою значимость. Семья, дальние и ближние родственники, всех пожрет время. Однажды я попытался в своей новой инкарнации встретиться со своей постаревшей дочерью. Выяснил, что она жива, а мне нужно лишь сесть на корабль, пересечь Средиземное море и вернуться в страну, где я жил лет пятнадцать назад. Мне было четырнадцать, но я уже зарабатывал на хлеб своим извечным ремеслом. Надо ли говорить, что из моей затеи ничего не вышло? Дочь постарела, ей было за сорок, и она отказалась меня признать. Решила, что я мошенник или городской сумасшедший. Больше я таких ошибок не повторяю. Самое верное слово — отчуждение. «Я тот, кто лучше всего понимает Моро, но это ничего не меняет». «Призрачно все, кроме бесконечной борьбы за выживание». «Вообще мог бы и серф показать», — заметил Ираклий. «У нас тут весь класс гудит», — понизив голос, призналась Регина. «Гадают, что у тебя за дар. Куратор не в курсе. Игорь тоже. Слухи такие, что...» Девушка сделала многозначительное лицо. «И распускает эти слухи, конечно же, Барский», — догадался я. Кто ж еще? Хмыкнул староста. Калис! Не выдержал Раклей. Что ты умеешь? Вижу сквозь стены. Это как? Заинтересовался Гриднев. Ну, стена делается прозрачной. У нее как бы есть контуры, но меня это не останавливает. Прикольно. Оценил Игорь. И все. Да евхарчо принимаюсь за плов. Почему все? Я могу не только видеть, но и пролезать через стены. — Охренеть! — восхитился Ираклий. — Вот с этого и начинать надо было. Рассказать, кому не поверят. Я тоже так хочу. Нет, хочу бессмертным стать. Или прогуном. — Теперь ты не вылетишь со школы, — заметила Регина. — Поздравляю. Грязные тарелки после обеда я сложил на поднос Игорю. Мы немного поотстали от Ираклия с Региной, и в этот момент староста заявил. — Барский что-то затевает. В смысле? Ну, он не ставит меня в известность, просто ведет себя подозрительно. Я бы на твоем месте не шатался после уроков по городу. Садись на автобус и поезжай в свое ПСП. Думаешь, нападет? Этот говнюк любит чужими руками жар загребать. Прилетит, откуда не ждешь. Я подумал, что не мешало бы разузнать, что творится в клане после смерти Ефима Ставрина. Наверняка Барский уже знает, кто расправился с главой рода, и если знает, то с его стороны будет опрометчиво бросать мне прямой вызов. Поговорю с Региной, а сейчас надо пережить артефакторику. Говорят, по этому предмету намечается контрольная.